Глава 49. Важные уроки Рассказ Кирина Когда я проснулся, то обнаружил, что лежу ничком на черном каменном полу комнаты для тренировок, и у меня изо рта течет слюна. Все тело болело руки, шеи, плечи, бедра и голени. Я чувствовал себя так, словно снова оказался на палубе для грибцов страдания. Я застонал и поднял голову. Рядом сидел док. Вместо чая на столе стояла бутылка, и из нее он налил себе вина в чашку. Он смотрел на одолженную мной арфу, хотя, судя по его отсутствующему взгляду, сейчас он видел совсем не ее. Услышав мой стон, док оглянулся, увидел меня и встал. Вид у него был недовольный. «Это было жалкое зрелище», — сказал док, подходя ко мне. «Руку он мне не протянул». «Сколько раз ты умер? Три дюжина Четыре?» «Чему тебя учил Дарзин? Самым эффективным способом насадиться на вражеский меч?» Я едва не принялся защищать Дарзина, но вовремя остановился. «Мой так называемый отец учил меня лишь для того, чтобы наказывать за отсутствие успехов». «Ты опоил меня, давай обсудим это. Я же говорил, что не дам тебе поблажки». Я сделал глубокий вдох и подавил себе желание заорать. Кроме того, то зелье было не самой важной частью этой истории. «Я знаю, как действует Рискория. Таких видений она не вызывает. Как тебе удалось их создать?» Кажется, ему понравилось, что я это заметил. Он постучал по зеленому камню цали, который висел на его шее. Тот же камень носил ванной из манола, который убил меня в этом видении. Тот же самый камень. «Разбиватель цепей», — сказал он. Я заморгал. «Что, прости?» Док усмехнулся, видя мое замешательство. «Ты носишь кандальный камень, а я его брата, разрубателя цепей. Мы с тобой принадлежим к очень маленькому элитному клубу, в котором всего восемь членов». Я прикоснулся к камню, висевшему у меня на шее. «Восемь? Всего таких камней восемь?» «Да. Каждый со своими свойствами, и с каждым связаны определенные дары и проклятия». Док вытянул губы трубочкой. «Ну что же, давай поговорим о твоем обучении». «Нет». Я хочу поговорить о кандальном камне и разрубателе цепей. Я хочу поговорить об иллюзии, которую ты заставил меня увидеть. Док со вздохом закатил глаза. И потом внезапно превратился в размытое пятно и исчез. Острие меча укололо мою шею. Не нравятся иллюзии? Тогда вот тебе реальность, юноша. На моей ключице прямо над кандальным камнем появилась красная капелька. Камень горел ледяным огнем, на тот случай, если у меня оставались хоть какие-то сомнения в искренности моего учителя. Реальность в том, что ты оказался в мире, который тебя ненавидит и с радостью выбросил бы твой гниющий труп на помойку. Реальность состоит в том, что у тебя нет ни навыков, ни знаний, необходимых для того, чтобы дожить хотя бы до следующего дня рождения. Реальность в том, что прятаться в пещере от таких чудовищ, как Релосвар, это не жизнь. «Я не могу отсюда уехать», — резко бросил я, но не наклонился вперед, как сделал бы в другом случае. Я помнил, что к моему горлу приставлен меч. Не заметить дракона ты не мог, он убьет меня, если я попытаюсь выбраться с острова. Док рассмеялся, довольно недружелюбно, как мне показалось. «Старик тебя не убьет, на тебе же кандальный камень». «Я знаю, но это не остановит», — я умолк. «Ты даже не знаешь, как он действует». Я уставился на Дока. «По крайней мере, я знаю то, что он его убьет. Если честно, то я предполагал, что проклятый камень на дракона не подействует, что дракон обладает неуязвимостью к заключенной в камне магии. Я посмотрел на камень и подумал, что заору во все горло, если выяснится, что все это время я мог покинуть остров. Но узнать это можно было только одним способом — спросить. Что он делает?» Если я убью тебя прямо сейчас, пока на тебе этот кусок камня, твое тело все равно умрет, но кандальный камень поменяет местами наши души. Моя душа не твоя отправится навстречу с Таэной, а твоя обнаружит, что оказалось в новом теле. Точнее, это поймешь ты. Вероятно, ты не будешь в восторге, если, конечно, ты не торопишься стать мужчиной средних лет с небольшим брюшком. Он усмехнулся. Похоже, эта мысль развеселила его больше, чем меня. Я почувствовал, что каменный пол уходит у меня из-под ног. Сотня мелких частей головоломки встала на свои места. Почему Коготь отказалась меня убить? Почему Мия отдала Лирелин кандальный камень? Почему мне казалось, что тот же самый камень не спас лирилин Кандальный камень действовал по-другому. лирилин погибла, но ее душа выжила В теле мимика, который ее убил. Мне стало ясно и кое-что другое. Я поднял руку, обхватил лезвие меча и медленно отвел его в сторону. Затем я подтянул к себе стул от стола и сел. Пока я лежал без сознания, прошло немного времени, хотя мне казалось, что прошла целая жизнь и не одна. Лампы все еще горели, хотя масло в них поубавилось. Чай остыл, но хлеб еще не зачерствел. В лучшем случае прошел час. «Во время видения на мне был кандальный камень», — сказал я. «Я был Теренделом, королем Теренделом. Кандальный камень был на мне, когда меня убил Ване из Манола, который совершенно случайно довольно сильно похож на Тараэта». Док знаком приказал мне продолжать. «Ты», — я указал на него, — «ты назвал отца Тараэта дураком». «Док», — Терендел усмехнулся и выпил вина. «Ну да, уж я-то знаю, верно». Я почти 500 лет думаю о том, как из-за своей гордости лишился короны Кирписа. Я был дураком и из-за этого все потерял. Он щелкнул указательным пальцем по разрубателю цепей. Раздался звук, похожий на звон колокольчика. Я здорово научился пользоваться этим камнем, и поэтому иногда забываю, что меня скрывает иллюзия. И эта иллюзия рассеялась. Он выглядел точно так же, как Ване из Манола в «Моем видении», Тот самый, который нанес последний удар. Единственное отличие состояло в том, что сейчас он был по-другому одет. Он определенно не был похож на Терендела Ване из Кирписа, который повел свои войска против Манола. Но я знал, что это он. Теренделла убил чернокожий Ване из Манола, и поскольку в то время на Теренделе был кандальный камень, он выжил в теле своего убийцы. «Когда я только получил амулет, который сейчас висит у тебя на шее», — сказал Теренделл, — «я вообще не хотел им пользоваться. Да, он спас бы меня, но ценой трона». В этом и заключается проблема особ королевской крови. Она связана с нелепой идеей о том, что твое тело, твоя родословная, более ценны, чем твои навыки, твой разум, твоя душа. А кандальный камень не заботит вопросы происхождения — Я превратился, в буквальном смысле слова, в существо, которое ненавидел, в одного из нечистых ванны из Манола. Ого! Так что, ты все еще думаешь, ну, то есть... Я откашлялся. По-прежнему ли я страшный расист? Нет, я думаю, что мне удалось взглянуть на этот вопрос с другой точки зрения. Док поставил чашку на стол и убрал меч в ножны. Ты наиболее уязвим в тот момент когда твоя душа меняется местами с душой твоего убийцы. Камень не следует за тобой, и один из многих навыков, благодаря которым мы выживаем, связан с сознаниями и способностями, которыми обладают наши тела. Как только я осознал, что произошло, я бросился бежать. У меня не было времени забрать кандальный камень, но у моего нового тела уже был разрубатель цепей. Вот важный урок. Один из краеугольных камней не защищает тебя от действия других таких же. Я кивнул. Это тоже было логично. Лирелин тоже не позаботилась о том, чтобы взять кандальный камень. Или если она это сделала, то времени у нее хватило только на то, чтобы засунуть его в пеленки, в которой я был завернут. А как же волотея Он бросил взгляд на Арфу. Я не понимаю о чем-то. Твоя королева, твоя жена. Ее должны были доставить в безопасное место. Теренделл стиснул зубы. Ее предали. Ее приговорили к прогулке предателя. Он помолчал. Думаю, на этом мы закончим. Тебе нужно отдохнуть. Пожалуй, я пойду и еще раз поболтаю со стариком. Он внимательно посмотрел на меня. Это не самое мудрое решение. Я встал со стула, намереваясь побежать обратно на берег. «Ты не можешь уйти», — сказал он это мы еще посмотрим, отрезал я. Но мое тело предало меня. Мир накренился, перевернулся вверх тормашками, и я потек по гладкому каменному полу.